Глава пятьдесят седьмая Выстрел оглушительным грохотом ударил по ушам. Мир зазвенел, поэтому я не сразу поняла, что лежу на спине. Боли не было, но подняться я не могла. Это из-за шока? Я уже умерла? Оказалось, нет. Меня придавило чем-то... кем-то сверху. Раньше, чем открыла глаза, я почувствовала запах Ника. Точно, я же не одна. Он магически одаренный эльф. Конечно, он не позволит навредить мне. Потерлась о мужа щекой и улыбнулась. С ним я, в безопасности, вот только в револьвере шесть патронов нужно увезти Ника, пока этот псих не выстрелил снова. Милый, вставай, нужно в укрытие. Вот и последствия твоего слабоумного желания всех спасти. Раздалось в стороне. Но так даже лучше, а лесу твою, солту в постель. Ник будто с трудом приподнял голову и махнул рукой с пылающим магическим пламенем. Мастерсон, судя по звуку, отлетел куда-то в сторону. «Ник, что?» И тут я почувствовала запах крови. Эльф приподнялся, и я увидела то, чего никак не могло быть. Пятно на его груди. «Откуда оно? Я же стирала эту рубашку, когда испачкался. Почему?» «Иви». Ник посмотрел на меня. С уголка его губ медленно стекал кровавый ручеек. «Найди Хакана!» Он хрипнул и закашлялся. «Хакана, скажи, где кадеты? Давай, беги. И у нотариуса, мисс...» Голос упал в шепот. «Мистера Брайса документы. Спроси. У вас все будет хорошо?» «Хорошо», — повторил он, будто в бреду. Я смотрела на кровь и медленно осознавала самую страшную мысль. «Он умирает, и от этой болезни лекарства не найти или...» «Нет!» Я вывернулась и резко встала. Голова кружилась, и запах крови дезориентировал. Мастерсон навел на меня дуло второй раз, но не успел выстрелить. Я оказалась вплотную и выбила из его рук оружие и ударила в челюсть. Мастерсон повалился на пол, но я схватила министра за воротник и потащила к окну. Вложив все силы, сама не поняла, как получилось, вытолкнула. В ушах еще звенело. Мужчина даже не вскрикнул. Приходил в себя после удара, а может и вовсе отключился. Мне было плевать. Я видела толпу внизу, как смолкло недовольство и угрозы, и насторожились люди-охранники, когда разбилось окно. «Он стрелял в Никнеля, крикнула я. После нескольких секунд замешательства снаружи будто бомба взорвалась. Настолько громким показался рев. «Не знаю, что случится с Мастерсоном, и мне все равно. Этот ублюдок заслужил любой исход». «Ник, держись!» — подбежала к любимому и попыталась поднять. «Все будет хорошо, я сейчас отвезу тебя в больницу, только держись!» «Оставь!» – прошелестел он. «Иди, тебе нельзя смотреть!» – кашлянул брызгами крови. «Маленькому плохо будет!» «Нам будет еще хуже, если тебе не помочь!» Я обхватила его поперек груди, немного выше кровавого пятна, и поволокла к выходу. «Иви!» – Ник заволновался. «Не таскай! Нельзя! Лучше беги вниз, к Мастерсону! Его нужно в тюрьму! Суд! Не убийство!» Он говорил, борясь с дыханием. — Надо показать, что оборотни не дикие и уважают закон. — Он заслуживает! — прошипела я, волоча мужа по коридору. Пятно на груди разрасталось все сильнее. — Сколько зла сделал! Издевался над Хаканом, детьми, тобой! Он и в академии бил самых непослушных. Это справедливо! — Для оборотней плохо. Даст повод для притеснений. Ник снова закашлялся, а после прошептал. — Холодно. — Это из-за кровопотери. — всхлипнула я, хотя он и так это знает. — Потерпи. Сейчас спустимся, и я отвезу тебя в больницу. Там помогут обязательно. Все будет хорошо. Помнишь, в меня тоже стреляли. Ты будешь жить. Все будет хорошо. Ребеночка родим. Давай, если девочка, ты имя придумываешь. А если мальчик, я. Как хочешь назвать. Ник не ответил. Смотрел куда-то вверх. Губы стали почти прозрачными. Он будто таял у меня на руках. — Затерянный холм, — прошептал эльф. Не сказала, кто твой любимый герой. Ирис, я даже не подумала над ответом, умеет выкручиваться и находить то, что другие не замечают. Ник улыбнулся, слабо, но счастливо. Так и думал. Он закрыл глаза и обмяк. Нет! Я дернула его чуть сильнее, и от усилия показалось, что никакого ребенка у меня не будет. Не вздумай, Ник! С ума сошел! Не смей засыпать! С кровопотери это очень опасно! К счастью, по лестнице кто-то взбегал. «Помогите!» — я крикнула каким-то незнакомым голосом. «Сейчас!» Рядом оказались оборотни. Я даже не видела, кто. Ника подхватили будто пушинку и рванули вниз. Мне оставалось только преследовать, смазывая слезы испачканным в крови рукавом. Запах въелся в небо. Кажется, я запомню его на всю жизнь и найду где угодно. Мы выбежали на улицу. Мир гудел злостью и сочувствием. К счастью, нам мгновенно организовали коридор. Многие замыкали, проталкивая и помогая мне устоять, если оступалась. Голова кружилась. Нужно догнать их, быть рядом. Тошнить стало сильнее, но это беспокоило меня меньше всего. Многие, завидев Никаниеля, которого несли, будто сломанную куклу, замирали. На лицах ужас, сочувствие у многих злость. Господин это как же это? Нет, почему? Только бы выжил. Все расступались как по команде и тут же шли следом. Почти каждый спрашивал, как помочь, что можно сделать. Многие предлагали свою кровь, органы, все готовы были отдать, лишь бы это помогло. Мы разделили шок между собой. Никогда раньше я не чувствовала, что столь многие думали об одном. Ник все же боролся. Я видела, как подрагивали ресницы, как сжимались и разжимались кулаки, будто он пытался уцепиться за сознание, за саму жизнь. Когда мы влетели в больницу его вот отчас же забрали в операционную, оставив меня в коридоре, слышала страшные слова про пулевое ранение, пробитое легкое и кровопотерю. Это можно вылечить, да? Зашить рану, сделать переливание, что угодно. Прошла целая вечность. Я сидела на полу, обхватив голову руками и укрывшись хвостом. Мыслей не было. Прислушивалась к звяканью инструментов за дверью. Наконец доктор, невысокий кругленький мужчина, вышел из операционной. Ник. В сознании. Он почему-то смотрел в пол. Можете зайти. Пауза. Попрощаться. Прощаться? Что за бред? Вскочила слишком резко, поэтому меня почти сразу качнуло в сторону. Передо мной крайне удачно возникла урна, в которую отправился завтрак. Перенервничала. Врач хотел что-то спросить, но я не стала останавливаться и ввалилась в палату. Перед глазами все плыло. Сильно пахло лекарствами и кровью. Она везде. Я сглотнула и подошла к столу. Ник лежал в пятне света, большой, страшный на вид лампы, будто избранный для жертвоприношения на алтаре. Сейчас он кажется белее простыни, который накрыт. Прижала уши и, взяв за руку, всхлипнула. Зачем? А как иначе? Ник вяло улыбнулся, взгляд блуждающий. Спасибо, спасла меня. Счастье. Ты стала моим счастьем. Не говори так, будто прощаешься. Я прижала его руку к своей щеке. «Пожалуйста! Должен быть способ! Хоть что-то! Ты же сам мне читал, что твой папа пришел и сделал невозможное! Спас Хакана, хотя все были уверены, что он умрет! Ты же разбирал записи! Нужно сделать что-то похожее для тебя! Скажи что, пожалуйста! А лучше не мне, а им! Они люди! Лечить умеют! Я не смогу без тебя, Ник!» Эльф прикрыл глаза. Наступила тишина, такая долгая, что я испугалась. Уже хотела окликнуть Ника, тронуть за плечо, но тот пробормотал. Она сработала, потому что кровь была изменена. Там чуждые организму элементы. Наблюдающая за нами медсестра положила на мои плечи ладони. «Пойдем». Начался бред, далее агония. Наблюдать страшно. «Никуда я не пойду», — огрызнулась я, следуя за губами Ника. «Слишком много непонятных слов. Может, Мастерсон был прав?» «Для моих мозгов это слишком?» «Добавить в формулу». Ник заволновался. На мертвенно-бледных щеках разгорелся горячечный румянец. «Иви, найди Хакана. Там, в сумке. Подпись «Испытание ноль». Добавь и вкалите, хорошо? Она должна сработать. Вакцина!» Ник приподнялся даже, но, кажется, уже ничего перед собой не видел. «Я должен успеть. Да, но я успел. То я хотел сказать. Иви, что...» Я обняла его и прижалась губами к щеке. Я запомнила ник. Потерпи немного хорошо. Жди, пока я не вернусь, это очень важно. Погладив его, по волосам метнулась к сумке. Понятия не имею, откуда она взялась. Наверное, кто-то принес. Мимо носилось столько всех, шумели спрашивали: должно быть, они и принесли. Я быстро достала нужные документы, протянула медсестре. Подготовьте это! Я скоро вернусь! Мы спасем его!